Глава 22. Безумие только начинается. Мутило. Я еле держалась на ногах. Но единственное, что меня тревожило, это состояние кота, который рухнул на сырую землю, не приходя в сознание. Мы оказались посреди улицы. Свет заходящего солнца слепил, отчего я чувствовала себя новорожденным котенком. Яркий мир за пределами замка бил по глазам, да еще и эта тошнота. «Как? Что? Почему?» Эти вопросы, конечно, беспокоили меня, но они были там, далеко, где всё хорошо и уютно. Я же стояла здесь, живая и почти невредимая. На улице никого не было, но это не мешало мне воспользоваться моим радаром. Привычным жестом потянулась к правой руке, чтобы раздвинуть панель, но... наткнулась на воздух. Грязно выругалась. Чтобы тут же испуганно прикрыть рот. «Точно!» «Вот же ж дура!» Конечно, никакого радара на руке я не нашла, только браслет управления. Ещё бы, ведь все мои вещи остались там, в полуразрушенном дворце, как и моё хорошее настроение. Кот неподвижно лежал на земле. Сердце болезненно сжалось. Надо было раньше остановить его, чтобы он не успел пострадать. Бедный мой котик. Шелковистые на ощупь ушки невольно уворачивались от моих рук, но даже сквозь сон кот замурлыкал. Надо перебраться в более безопасное место. Но сил моих едва ли хватит, чтобы оттащить Нэка в сторону. А вызвать лекаря — не вариант. Наверное. Привычным жестом вскинула руки, чтобы создать сигнальную искру. Но щелкнула пустотой. И этот глухой щелчок пульсации отдавался в пустом ином зрении, раскалённым ничто стелился по венам. Пугал. Повторила попытку. Снова. Ноль. Нэма. «Да как же так? Я не чувствую собственный дар? Неужели тот камень?» К горлу подкатила тошнота. «Не может быть. Это какое-то безумие. Внутреннее зрение не отражало привычные красные нити, не наливался цветом мир, только серая, оглушающая пустота царила в моем сердце. А дальше началось форменное безумие. Кажется, я звала Орни, пыталась призвать лекаря или хотя бы оттащить кота в более безопасное место» но единственное, чего я добилась, — это полного бессилия. «Котик, ну давай, ты справишься», — успокаивающе гладила кота по голове, шептала всякие несусветные глупости, уговаривала тщетно. Подобно принцу из сказки, Нека крепко спал. Потрогала кошачьи уши, те слабо пошевелились, будто нехотя отзываясь на прикосновение. В странном трансе кот перевернулся на бок, оглушительно чихнул, и перетек в форму обычного кота. Я долю секунды наблюдала это превращение, как медленно стираются человеческие черты лица, и на месте Нека появляется необычно крупный кот с длинным хвостом. Он так и не очнулся, но теперь хотя бы я примерно представляла, что делать. Вспомним спонтанное обещание. Кота, хоть и крупного, тащить значительно проще, чем человека. Я держала его в руках, но хвост грустной пушистой тряпочкой волочился по земле закинула его на плечи, как шарф, и пошла, куда глаза глядят. Я плохо знала эту часть города, но чутьё почти вопило об опасности. Мы прошли ещё немного, прежде чем поняла, почему. Дома хоть и были смутно знакомы, но я пока с трудом понимала, где в Амелоу могут быть такие высотки, заканчивающиеся слепящими шпилями. Все дороги ведут к центру. Наверное, единственное правило из занятий по архитектуре города — которое я запомнила, и потому шла. Однако я совершенно не узнавала город. Это точно было Меллоу. Знакомые с детства здания перемежались высотками с острыми зеркальными вышками. Никогда не видела такого. Даже будучи леди, вряд ли бы смогла залезть на этот зеркальный наконечник без вреда для здоровья. Слишком скользко, слишком опасно. Как будто мы провели в подземелье дворца не день, а целую вечность. Точно же. Безумная Марта. Неужели? Тут браслет, который чудом не слетел во время всех приключений и только потому, что был магической вещицей, начал вибрировать. И немного звенеть. Ругаться я могла долго, но по многим причинам не заглядывала в инструкцию. Вот что это означает? Да и как я им теперь воспользуюсь, когда вместо искр дар отзывается лишь пустотой? Такая холодная, липкая мерзость. «Как же это противно, что бы со мной ни сделал этот чертов камень!» Все мои чувства, казалось, обострились. Браслет продолжал вибрировать, даже ощутимо нагреваться, и я решила, что все очень и очень плохо. Но как же так? Глаза зацепились за знакомую вывеску. Скрещенные ветвь Тимриса и оленьий рог, знак врачевателя. Неужели я недалеко от университета? По памяти добежала остаток пути, то и дело поправляя хвост Нека, Кот не подавал признаков жизни, но хотя бы перестал вздрагивать. Боль в руке стала совершенно невыносимой, и я начала не просто расчесывать запястье, а буквально сдирать несчастный, вибрирующий шнурок. Но магическая вещица не поддавалась. И вот, наконец, я достигла здания. На удивление здесь было малолюдно. Но это не тревожило. Впервые за долгое время я услышала Орни, еле слышный шепот в голове, Почти перекрывал ту боль, что приносил злосчастный браслет. Уже сотни раз прокляла тот день, когда я поддалась на уговор Энека. «И где мы теперь?» Пульсирующая боль накатывала волнами, а простенький на вид браслет не поддавался ни на йоту. Бредя, как в тумане, я каким-то чудом смогла пробраться в университет, чтобы столкнуться с госпожой Тед. Монолитная и невозмутимая, как сама Вселенная, она неожиданно натолкнулась на препятствие в виде меня — недоуменно возрилась на нашу скотом котом компашку. Но мгновения замешательства были недолгие. «Господин Эрл», — говорила кому-то, — «самый лучший лекарь в городе», аккуратно приобняв меня за плечи и уводя куда-то, где не было так больно и страшно. «Немедленно приготовьте артефакты изъятия, без вопросов». кто-то невидимый без единого слова ушел, а я оказалась в палате. На столе. В рот полилась какая-то мерзкая жижа, но не откашлятся, Не пошевелиться мне не дали. На глаза будто накинули пелену, сквозь которую я ощущала успокаивающее тепло, что ручейками распространялось от пострадавшей руки по всему телу. Рядом руководила госпожа Тэт, Щелкали ножницы, и что-то суетливо говорили невидимые ее помощники. Орни успокаивающе шептала колыбельные. «Госпожа Тэт, мы ее теряем!» Женский голос со смешным акцентом был полон легкой тревоги. «Тихо!» «Не отвлекаемся?» «Может, всё-таки убрать Нека? Он рвётся в палату?» «Ни в коем разе!» Послышался щелчок ножницами, и боль начала рассеиваться, принося торопливое полузабытьё. «Вызовите Лэра Дракари, это его протеже Вот пусть разбирается, кто это сделал и зачем». Голоса исчезли, как и все прочие звуки, и я со спокойной душой отрубилась. Чтобы, как мне показалось, через пару мгновений вновь очнуться». Я не чувствовала ни дискомфорта, ни паники. Только лёгкое чувство голода не оставляло сомнений, что всё-таки жива. Прикрыла глаза, когда рядом зашумели голоса. Наверное, медбратья. Мы нашли его. Ну и Марокко с этими даровитыми. Сначала один пропал, теперь ещё и это. Ну, хоть нашлась. Да уж, глупо получилось. «Хорошо, что всё обошлось». «Удивительно!» — присоединился к ним третий женский голос, что и это смогла выкарабкаться. «Говорят?» — голос стал таким тихим, что я едва разобрала пару слов. «Что в городе?» «Сотни. Лечить. Морока. И на улицу не выйти, пауки же!» Услышав о мадарах, я пошевелилась. Разговор затих. «Речь шла не только обо мне». В горле встал ком от нехорошего предчувствия. «Бедный мой папа». Только сейчас я заметила перебинтованную почти до локтя руку. Сквозь тугие бинты виднелась проступившая кровь. Меня замутило «И... Извините, «И извините...» Голос внезапно выдал петуха, и я закашлялась. «Вы... вы не могли бы... как-нибудь... Мой папа... он очень волнуется...» На последнем слоге... Фраза взлетела вверх и как-то упруго смялась на языке, от отчего я неловко кашлянула. Но медбрат на удивление спокойно и даже доброжелательно кивнул и уронил. «Мы уведомили вашего отца и первое управление о том, что вас нашли. Ждите гостей, дорогуша». И подошел к следующему пациенту, оставив на столе поднос с пресной кашей на воде и двумя ломтиками хлеба. «Как же ужасно болеть!» Каша с клискими комочками спускалась по пищеводу, пока я смотрела на сидящего напротив меня Лаэра Дракари. Тот сверлил меня недоверчивым и даже каким-то ироничным взглядом, отчего я давилась каше еще больше. Но вскоре пытка закончилась, и последний комок был с боем проглочен. «Вот и умница. Поправляйся». Преподаватель положил возле кровати мою сумку с вещами. «Ту самую. Но как?» «Её нашли вместе с твоей красной пандой», — добавил он, отвечая на невысказанный вопрос. «Пандой?» — глупо повторила я. «У меня никогда не...» И тут сумка зашевелилась, и из неё выползла Орни. «Малышка», — нежно погладила Орни за ушками, а потом до меня дошло. «Но это же... хорёк!» Растерянность быстро сменилась жутким стыдом. «Но вот как? Как такое возможно?» «Кто вообще эти его панды?» «Но ведь это... как? Почему?» Мой научный руководитель лишь развёл руками. «Ладно, поправляйся там, и всё такое. Мы с тобой ещё поговорим». И ушёл, насвистывая ненавязчивую песенку. Удивительно беззаботный человек, не читан эко, с грустью вздохнула вслед закрывающиеся двери. Чтобы ощутить, холодок по коже даже раньше, чем Орни успела спрятаться в сумке. Два сотрудника управления переглянулись между собой, будто обсуждали план действий. И мне это совсем не нравилось. Может, притвориться больной? Нет, они же видели только что, как ты общалась с практикантом. А с тобой, Орни, мы отдельно поговорим. Первое, что бросилось в глаза, это неброская одежда, немаркая одежда. От такой, наверное, кровь хорошо отмывается. Не знаю, почему, но мне живо представилось, что это точно такие же ребята, ладные и бритоголовые, которые держали маленькую девочку, а после ударили тупо лицу, чтобы замолкла. «Мама, не надо! Я больше не буду!» Стряхнула вязкие, как слизь воспоминания. Демоны в человеческом обличье приближались, в то время как мой персональный демон куда-то запропастился. «Здравствуйте, госпожа Бриар». Как ваше самочувствие?» Горстка банальных вопросов листьями осыпалась в лекарство, которое принес врач, а я и не заметила. Пока пила этот холодный зеленый напиток, в голове стало так кристально чисто, будто я оглохла и ослепла одновременно. Где-то внутри дар с бешеной силой преодолевал пустоту, а я, как на духу, выложила все, что знала. Удивительно легко давался разговор, Ни паники, ни дрожи. Голые факты. Как прошла через неизвестную проверку, как встретила в коридоре Мадару, а после и вовсе выложила про подземелье почти всё. «Не говори им ничего! Это ловушка! Нора! Нора, ты меня слышишь? Не говори!» Пошли вопросы про меня лично, и Орни тут как тут. Я оселилась ответить, но захрипела, расплескав остатки жидкости. Кашель душил меня, пока сквозь хрипы не выкрикнула. «Лекаря!» И судорожно вздохнула. Неизвестные из управления довольно быстро исчезли, едва не прихватив мою сумку в качестве вещественного доказательства. Но вовремя подоспевшая госпожа Тед и лэр Дракари не дали этого сделать. Боги мои, как хорошо, что они ушли. А вас, госпожа Бриар, невозможно оставить одну. Тут же находите себе неприятности. Его светлые, идеально уложенные волосы блестели глянцем и немного покачивались в такт дровоучением практиканта. «Вот скоро придёт ваш отец, а вы...» Рик тяжело вздохнул и заправил выбившиеся локон за ухо. «Я пока посижу здесь, чтобы никто вас не тревожил». На удивление он не спрашивал ни о том, что произошло со мной за эти два дня, ни о чём-либо другом. Зато он успел рассказать множество баек из своей бурной молодости, пока мы сидели. «Да уж...» «Ты так говоришь, будто самому глубоко за семьдесят, и бурная молодость позади», — хмыкнула я, на что практикант, с которым мы как-то незаметно перешли на «ты», лишь подмигнул. Удивительно жизнерадостный человек, когда не на работе. Мне пока непривычно натягивать на себя маску сурового профессора, блюстителя морали. Он состроил уморительную физиономию, и я прыснула со смеху. Вот уж действительно. Кстати, о суровом. «Как вижу, ты не просто так брала книгу про артефакты». Он кивнул на сумку, в которой, по предположениям практиканта, должна находиться Орни. Не знал он, что та уже убежала добывать себе пищу. Мы могли бы вместе изучить всю доступную информацию, если ты не против, конечно. И ни грамма смятения, и выражение лица хитрое-хитрое, какой частенько присутствует у Бакенека. «Я подумаю», — ответила я в том же духе, и улыбнулась. Лэр Дракари, то есть Рик, Орни на этом моменте хихикнула, за что я на нее мысленно шикнула. Протянул мне пластинку, кругляш с изображением памятного хорька. Теперь понимаю, насколько вопиющей и неловкой была моя ошибка. Маленькая, почти плюшевая мордочка с идеально прорисованными шерстинками, разводы на щеках, темные пятна на лапах, которые подняты вверх в смешном жесте. Совсем не похоже на юрких и хитрых хорьков. По правде сказать, ни тех, ни других в реальной жизни я не видела. Обо всём и чуточку больше узнавала из книг или же из рассказов папы, который до встречи с мамой много путешествовал. Папочка, наверное, единственный, кого я хотела видеть больше всего на свете. Столько испытаний на мою несчастную голову даже и представить трудно. Даже когда Лэр Дракари ушёл, оставив после себя туман сомнений, я продолжала сжимать в руках подаренный кругляш и думать о даре. Пульсирующая страшная пустота зияла на месте пусть и нестабильных искр. Орни снова убежала, оставив вопросы без ответов. Вот так всегда. Я ненадолго уснула, да так крепко, что пропустила перевязку и приход папы. «У вас чудесные родители», — госпожа Тетт с большой пластиной в одной руке и ручкой в другой что-то для себя отмечала, — «а в наше время это большая редкость. Цените своих». «Они у вас вон какие?» Я совершенно ничего не понимала. Какие родители? В смысле, неужели мама с папой, пока меня не было, сошлись? Но это же невозможно. Папа поклялся, что проклятой искательницы наживы больше не будет в его доме. И теперь такое. Меня же не было всего три дня. Или все-таки больше? Стало неимоверно грустно. Так, будто весь мир подернулся серой пленкой. Вроде и тонка но разрушить неимоверно сложно. Да и надо ли? А ночью мне снились крики толпы и страшные огненные камни, летящие в меня со всех сторон. Зато проснулась мгновенно, и в голове созрела безумная идея. Итан определённо терпеть не мог понедельники. Вечно от них случается всякая гадость. То с главредом поссорился, то ещё какая напасть. А теперь вот это. «Говори, что еще?» Глумливые мерзкие физиономии бритоголовых стражников, которых в простонародье называют «ходячая смерть». Кто не знал, что именно они, эдакие стервятники, и есть самое настоящее зло? Ну да, Итану стоило бы догадаться. «Его не тронут, говорите?» «А это сейчас что?» хлёсткий удар, по давно уже ставший бесчувственной скуле, прервал поток мыслей. «Тебя видели в архиве?» Можешь не отпираться. Более того, мы пристально наблюдали за твоей деятельностью. Тот, кто отдавал приказы, все еще оставался в тени, но не узнать главу второго управления было невозможно. Никто не знал его настоящего имени, кроме посвященных. На счастье, он был один из таких. Подслушал разговоры бритоголовых много лет назад. Сын какой-то Шишки всегда недолюбливал более быстрого и ловкого младшего братца. И потому, когда старику отцу пришло время умирать, этот умник разделил и без того хрупкую структуру управления на две почти независимые части. Второе занималось серийными преступлениями, в то время как третьему доверяли убийства и особо жестокие ограбления. «Тварь! Сопротивляется!» Держали Итана хоть и крепко, но тот все же был достаточно верткий, чтобы не получать все удары судьбы в роли охранника. Но в дело вступил глава. Совершенно без всякой доли сомнений он достал из кармана маленький листок и что-то вывел на нем, с интересом поглядывая на Итана. Но уж нет. Если уж кто и занимается бумагоморательством, то это я. Да и ничего вы мне не предъявите, ведь я... Читай внимательно, Итан Зум. Предельно внимательно. Сейчас ты подпишешь эту бумагу и будешь свободен, как ветер. Медленно, как ребенку, глава объяснял происходящее мужчине. Тот медлил с ответом. И не зря. «Подтверждение присяги культу? Серьезно? Ты думаешь, я соглашусь плясать под твою дудку, урод? Да я... да...» Очередной удар обрушился на него с неумолимостью правосудия. Еще двое все так же удерживали его, пока первый, под глумливый смех своих собратьев, продолжал смотреть. Итан почти ничего не соображал. Боль яркими красками расцветала, перед глазами плыли бордовые узоры, а во рту отчетливо чувствовался металлический привкус. И мужчина уже надеялся потерять сознание, но его, будто издеваясь, держали на грани. «Ну что?» — ласковым тоном спросил глава. «Катись к Йокаем в задницу!» — прошипел он, чувствуя, как кровь стекает по подбородку. И если Итон думал, что до этого было унижение, то сейчас он осознал, насколько был неправ. Его наконец-то обыскали, безжалостно вырывая с мясом пуговицы, лишив пластины. Из карманов выгребли все, хоть сколько-нибудь напоминающее артефакт или записывающее устройство. А это я возьму себе. Итан ничего толком не видел из-за ели открывающегося глаза, зато прекрасно почувствовал рывок на шее. «Твою мать!» — подумал он, изо всех сил держа на лице маску ужаса и страха. Флешка в форме белочки перекочевала в руки главы. «Что ж, думаю, решать тебе осталось немного. Это было последнее, что он услышал». Для верности Итан держал в уме, как ему больно, страшно и противно. Но не прошло и полминуты, как он, по ощущениям, остался совсем один в камере. «Что ж...» «Время действовать. И действовать быстро». Непослушными руками Итан начал расстегивать штаны, а после на ощупь их снимать. Но не до конца, на большее вряд ли его хватило. Пара мгновений, и Итан выставил на свет свою гордость и честь. Конечно, вторая пластинка не была такая мощная, как остальные, зато никто в здравом уме не будет ее там искать. Звук включения записи, и Итан хрипло начал. Доброго понедельника, мои хорошие. Как видите, понедельник хорошо прошелся по мне, но я без лишних слов начну. Ту информацию, которую я вам передам, от нас скрывали долгие годы, и важно, чтобы она попала в нужные руки, даже после. Сегодня меня задержали последователи культа древнего, потому что я нашел информацию об их существовании в архиве. «Я раскрываю все сведения в том виде, в котором я их нашел, и надеюсь, что подонки будут наказаны даже после моей смерти». Мужчина хотел улыбнуться, но не смог этого сделать. «А с вами был и танзум Договорить он не успел. Спустя мгновение бритоголовые выбили единственную пластинку из рук и продолжили с ругательствами втаптывать его худощавое тело в грязь. Судьба была всегда к нему благосклонна, но, видимо, на сегодня он исчерпал весь лимит доверия. «Что ж, я хотя бы попытался», — была его последняя мысль.